Глава 3. Когда мы подходим к школе, наши одноклассники уже занимают места в автобусе стоящему у входа. Алина, Лео, Флора, отмечает по списку учительница, госпожа Йордаль. Так, а где ещё четверо? Мы здесь, отзываюсь я, спеша к автобусу. Приходится тянуть подругу за руку, ведь та еле шевелит ногами. Ей плевать, что мы задерживаем остальных. Люси, Мартина, Ставит галочки в списке госпожа Йордаль. Затем оглядывает нас и строго замечает. «Девушки, постарайтесь сделать так, чтобы покончить с напитками до прибытия в лабораторию». «Хорошо?» — послушно киваю я. «И не переборщите с лимонадом, а то обмочите штанишки во время перемещения!» Звучит визгливый голосок из приоткрытого окна автобуса. «Я узнаю его сразу. Это Саша Ким. Звезда школьной самодеятельности и затычка в каждой дырке». Не спорю, девчонка хороша собой, миниатюрная, стройная, с хитрыми раскосыми глазками и длинными волосами цвета вороньего крыла, и мне до неё, ой, как далеко. Но и её природных талантов явно недостаточно, чтобы быть первой во всём, как она стремится, и петь, и танцевать, и быть ведущей школьных мероприятий, и лидером шайки самых популярных учениц школы. Хотя усердие у Саши не отнять. Везде, где можно засветиться и блеснуть, она осветится и блещет. Вот как сейчас, перетянула всё внимание на себя, отчего одноклассники смеются и свистят. «У тебя какие-то проблемы с недержанием?» Усмехаюсь я, бросив на неё взгляд через окно. «Иначе бы тебя так не беспокоила эта тема». Автобус взрывается новым смехом, а госпожа Йордаль знаками призывает всех к спокойствию. Ребята, пожалуйста. что ты дявкнуло тупица. Слышится из окна. Это мне, не учительница. Занимайте места, мягко напоминает нам Йордаль, а вздохнув. С гулко бьющимся сердцем я поднимаюсь в салон, едва вижу свободные места, сразу за водителем у меня будто камень падает с души. Как хорошо, что не придётся сидеть рядом с кем. Что отростило зубки сиротка? Останавливает меня её издевательский тон. «Тебя и это беспокоит?» Бросив на неё короткий взгляд, негромко отвечаю я. «У-у-у-у!» гудят ребята. Им явно по вкусу намечающаяся заварушка. Ещё бы! Тихоня впервые открыто бросает вызов признанной королеве. «Радуюсь за тебя!» — смеётся Саша. «Этими самыми зубками тебе придётся прогрызать себе путь наверх» из этого болота, а пока наслаждайся поездкой, вряд ли тебе когда-нибудь ещё подвернётся такая возможность. Я оборачиваюсь и награждаю её долгим, тяжёлым взглядом. «Можно я очищу ей рыло?» шумно выдыхает Мартина, стоящая за мной в проходе. «Не стоит». Я придерживаю её рукой. «Знай своё место, Зубрила!» посылает мне воздушный поцелуй Саша. Они сидят на последнем ряду вчетвером. Она, Дин, Винс и Артур. Саша смеётся игриво, наклоняясь на плечо Дина. Знает, что если ситуация накалится, он не даст в обиду свою девушку. Да никто и не решится выяснять отношения с девушкой Вильчика. И пусть она всего лишь одна из ряда счастливец, которым повезло проводить с ним время, но всё же задержалась подле него дольше других. Целых три месяца — настоящий рекорд. «Всё правильно?» — отвечаю я тихо, и голоса смолкают. Каждому хочется услышать, что я ей отвечу. «Мне ещё предстоит найти своё место», — и с лёгкой улыбкой добавляю. «А вот тебе гораздо проще, ведь главное в жизни барана — занять своё место в стаде, так?» Салон автобуса взрывается смесью визга и хохота, но смысл моих слов доходит до Саши только спустя пару-тройку секунд. «Ах ты!» — порывается подняться она, но Дин, придержав за локоть, осаживает её. Он что-то шепчет ей на ухо, и Саша возмущённо сжимает челюсти. Я оборачиваюсь к Мартине, та показывает Ким средний палец. «Всё, хватит!» — прошу я подругу и подталкиваю её к сидению. Мартина садится у окна, я рядом. «Ты мне за это ответишь!» — шипит с последнего ряда Ким. Я оборачиваюсь, но смотрю, не на неё мы сталкиваемся взглядами с Дином. Его лицо напряжено, скулы резко очерчены, он кажется раздражённым и сметённым одновременно. Неудивительно, никто не ожидал, что я стану отвечать этой выскочке. Для меня всегда было проще робко опустить взгляд и пройти мимо. Но сейчас мне нечего терять, уже конец учебного года, скоро выпускной, и мне не придётся быть изгоем ещё целую вечность. Через две недели каждый из нас пойдёт своей дорогой, и мы больше не увидимся ни с Сашей, не ни с ним. «Это ты, тупая овца, поняла, да?» «Ты!» — продолжает шипеть Саша. «А я не могу оторваться от голубых глаз Дина. Они не холодны, как обычно, а в них сверкают искорки интереса». «Серость!» — не унимается его подружка, тоже теперь показывая нам нецензурные жесты. «Дрянь!» Винс поддерживает её аплодисментами, ему явно по вкусу девчачьи разборки. А я смотрю на пухлые красивые формы губы Дина, изогнувшиеся в ухмылке, На его длинный нос с озорными мальчишескими веснушками, которыми раньше было усыпано всё его лицо. Смотрю на его новую стрижку, короткую по бокам и рваными факторными прядями, уложенную на макушке. И как будто вижу на мгновение в этом образе следы мальчишки, с которым дружила когда-то в детстве. Но этот образ быстро ускользает, едва один прищуривает глаза и отбивает мой взгляд словно хлыстом. «Пошла прочь». Я отворачиваюсь делаю глоток лимонада. В груди всё ещё клокочет от возмущения и волнения. «Горжусь тобой», — протягивает мне руку Мартина. «Ага», — я пожимаю её. «Спасибо». «Боже мой, нужно отбить Люси», — хохочет она, высвобождаясь из моей хватки. «Вот так». Теперь я отбиваю ей пять, как полагается. «Ты действительно проводишь слишком много времени с книгами». «Дин постригся». Зачем-то говорю я вслух. Мартина без оборачивается и смотрит на них, затем тут же отворачивается. «Точно? А я и не заметила». Мне в щеки ударяет жар. Надеюсь, мое замечание не выдало мой интерес к нему. «Отрастет бородка и усы, и тогда его точно перестанут путать с девчонкой», добавляет Мартина. И мы смеемся. Мне снова приходится дать ей пять за удачную шутку. «А вот и те, кому повезло меньше...» Вдруг вздыхает она, когда в автобус поднимаются Марк Дэвис и Якоб Стротси. «Почему? Им придётся сесть перед Дином. Там два последних свободных места». «О, нет!» — тянет Марк, качая головой. «Чёрт!» — закусывает губу Якоб. Теперь парнишки и сами поняли, что влипли. Но выхода нет, вздохнув, они медленно тащатся на галёрку. Компания Дина встречает их радостным улюлюканьем. «Не хотела бы я выковыривать из волос бумажные шарики, которыми Вин с Артуром будут в них плеваться», вздыхает Мартина с отчувственным взглядом, провожая ребят. «К счастью, у Якоба короткая стрижка, но не у Марка». «Значит, для Якоба они придумают что-то более изощренное». И мы оказываемся правы. Когда автобус подъезжает к зданию Вильчик-транспортинг, Оказывается, что шорты якобы намертво прилипли к сиденью, и вместо того, чтобы сбежать, паренёк получает подзатыльники по очереди от каждого из компашки Дина, кто покидает салон. Винс ударяет так, что с якобы слетают очки. Мне хочется вступиться за парня, но я должна спасать свою шкуру. Мы выходим из автобуса и скрываемся в здании, прежде чем Саша успевает нас догнать и сделать какую-нибудь возмутительную пакость.